Нет, памятник будет Ленину, обезьяна поставит ему. Не понимаю, в таком случае зачем вы готовили бомбы, сказал Федосеев, пожимая плечами. Ну от чего же не взорвать князю тьмы? Ох, какие слова. Ну это бы вы тоже приберегли для ключа, смеясь, заметил Федосеев. Впрочем, вы и так верно пробуете на мне отрывки из своего шедевра. Уж очень красноречиво. Слова самые обыкновенные, ответил Хмура Браун. Я в этой тьме, говорю, от тьме, двигающейся на мир по строгим законам исторического прогресса. Но как бороться против того, что по-вашему должно восторжествовать? Но чего же нельзя? Большинство людей живёт положительными идеями, пусть худосочными, пусть дешёвыми, но положительными. У интеллигенции, для видимости, вера в прогресс, по существу вера в личное счастье и обман положительный, а сам обман тоже положительный. А я, Сергей Васильевич, могу связать свою жизнь только с отрицательной идеей. В истории началась великая борьба Настоящая борьба на истощение, что кому опротивет раньше, культурному миру его фасадный порядок или миру большевистскому его хаос в хамстве? Мой выбор сделан прочно, сделан навсегда и без оглядки. Быть может, за тем фасадом пустыня с разбросанными по ней балаганами, но в ней есть хоть пещеры, последние пещеры куда могут укрыться от обезьяны последние свободные люди здесь же нет ничего кроме хамства рабства и тупости любить мне больше некого нечего и не за что а ненавидеть оказалось ещё могу и слава богу этому стоит посвятить остаток дней лицо его было очень бледно глаза блестели Федосеев смотрел на него насторожившись И это две бутылки вина? спросил себе он. А то попробовать самое время на краю гибели. А чем же вы жили до сих пор? Жили из любопытства или просто по инерции? При минимуме любви к жизни развил максимум жизненной энергии. Формула нелогичная, но мыслимая. И динамит готовили из любопытства. Нет, повторяю, это по ненависти, да ещё и из уважения к самому себе. Выдумное чувство, Альсен Михайлович, выдумное его английские сквайеры изобрели. Глава 6. Да об этом говорить трудно, потому что говорить можно только тяжёлыми, страшными словами. А они вдобавок все давно сказаны и это даёт ещё лишний повод для того чтобы от них отмахнуться с настоящей или сделанной скукой вопрос передо мной стоял тот же что перед тысячами других людей до меня как найти такое не говорю мира понимания но такое ощущение жизни при котором она имела бы сколько-нибудь разумный смысл в сущности именно этого я искал 20 лет труду и снова к этому вернулся на пятом десятке эти вопросы впервые возникают тогда когда ещё новый все в впечатлении бытия затем вторично после того как впечатления бытия успеют достаточно протреветь я 30 лет жил напряжённо очень был любопытен И очень мне тогда хотелось жить. Однако жил я, как и все, по программе, составленной другими. Знаете, как в больших музеях перед наиболее знаменитыми картинами ставят особые скамейки для заранее предусмотренного восхищения. Вот такие скамейки, неизвестно кем, неизвестно зачем были расставлены наперёд и по моей жизни. И я послушно посидел на каждой. Добавлю, что я достиг в жизни почти всего, чего мог достигнуть приобрёл имя состояние у меня было и я, следовательно был избавлен от того что заполняет жизнь громадного большинства людей от борьбы за деньги а власти у нас говорить не приходилось